Глава восемнадцатая. Когда я шел в гостиницу, и уже добрался до улицы Джубанария, мой телефон завибрировал. Я заметил скамейку, перешел на другую сторону, сел и на этот раз ответил Амандине. Первые слова д о л и с ь и нам мучительно, они застревали в глотке. Я почувствовал, что в ней накопилось раздражение, а поскольку я не отвечал на ее звонки, оно лишь нарастало. Чем ты занимаешься целыми днями? спросила она. Так, всем по немножку, и это немножко, видимо, мешает тебе говорить по телефону. Во всяком случае, со мной. Я вздохнул. Я уехал, а Мандина, если можно, я хотел бы воспользоваться тем, что я далеко. Что ж, ладно. Продолжала она. Послушай, я не буду надоедать тебе всякими новостями, которые валятся на меня в связи с проектом. Все еще жив. Не беспокойся, новости только хорошие. Тем лучше. Тебе удалось поработать над Даргером? Даргером, да, над твоей лекцией звонили из Лазаны. Они просят перенести твое выступление на две недели раньше. У тебя остается мало времени. Я з а колебался. Нет, сказал я. Что нет? Я не работал, честно говоря, ни минуты не думал об этой работе. Гаспар, вот чёрт! Я набрал побольше воздуха и выпалил. Если тебе так уж хочется знать, я расскажу, чем занимался все эти дни. Сначала играл в шахматы. Чтобы не провалились твои шахматы, я выложил все остальное, или почти все, рассказал о встрече с Марией, об истории Симона Паппа, о нашей поездке в о б р у ц о о старом отшельнике, о записи партии, наконец, о скромной церемонии, которую мы наметили провести ближайшей ночью на Камподе Фьори у подножия памятника д ж о р д а н а б р у н а Конечно, ни словом не обмолвился о наших с Марией отношениях. Амандина терпеливо все выслушала, не перебивая меня. После моего рассказа долго молчала, и я слышал ее дыхание. Ты в нее влюбился, в эту Марию? В конце концов спросила она. Вопрос не по делу, сухо отрезал я. Она снова немного помолчала. Хорошо. Так что мне сказать Лазанне? Просто напомни им, что на озере пожары быть не может. у м н и ч а е ш Ты меня достал, Гаспар. И она положила трубку. А Мандина, как она есть в чистом виде, я свернул сигарету, ожидая, когда она перезвонит. Это должно было случиться с минуты на минуту, и еще ждал ее обычных извинений сквозь зубы. Она перезвонила гораздо позже, когда я уже входил в свой номер. Да, Амандина, Гаспар, твоя ночная церемония это гениально. Ее голос звучал совсем по-другому, громко, с воодушевлением. Ну да, отозвался я. Неплохая идея. Говорю тебе, это гениально, потрясающий перформанс. Это само по себе произведение искусства. Да, но я не уверен, что стоит так суетиться по этому поводу. Просто кульминация всей этой истории. Произведение искусства не у н и м а л а с ь Амандина. Мы можем сделать из этого нечто особенное. Как это? Это событие должно обязательно оставить след. Я подумала, у меня есть парочка знакомых видеоблогеров в Риме или поблизости. Прикинь, сейчас только двенадцать часов. Может, еще успеем попросить их, чтобы они сняли десяток кадров прямо на месте. Получится потрясающе. Рим, тем более ночью. Я уже прикидываю, какие галереи захотят показать их здесь в Париже. А Манди, на, погоди, ты-то тут при чем? Это только наше с ней дело. К тому же это ее личная история. Не нужно мне было тебе рассказывать. Тебе нужно только с ней поговорить, продолжала Амандина, которая уже вошла в р а ж Может, ей самой захочется поучаствовать? Откуда ты знаешь? Еще один способ прикоснуться к истории своего деда, к истории вообще. Я хочу, чтобы все осталось как есть, произнес я, стараясь придать голосу как можно больше твердости. Разумеется, этого оказалось недостаточно, чтобы ее остановить. Я рухнул на кровати, а она завела долгую песню о сути произведения искусства, о его эфемерности, нематериальности, об эстетическом высказывании и наследии старых мастеров, о Марселе Дюшане и Йозефе Бойсе и далее в том же духе. Между прочим, Дюшан и н с ц е н и р о в а л шахматную партию, которую играл с обнаженной женщиной. Ты знал? Извини, перебил ее я. Но давай закончим этот разговор. К сожалению, мне придется напомнить, что решение принимаю я. И если сегодня ночью замечу рядом или даже в отдалении хоть что-то похожее на камеру, пусть даже любительскую с пленкой восемь супер. Восемь супер, какая чудесная мысль как ни в чем не бывало подхватила Амандина. Да, зернистое изображение, элемент несовершенства, совершенно выбившись из сил, я отключил связь на сей раз окончательно.